Энергично давя на педали, десятый инженер Гаррисон выехал на улицу, по обеим сторонам которой стояли маленькие дома, окруженные аккуратными садиками. Пухленькая миловидная женщина подстригала в одном из них газон. Он подкатил к ней, вежливо прикоснувшись пальцем к пилотке. «Прошу прощения, мэм, кто у вас в городе самый большой человек?» Она обернулась, скользнула по нему взглядом и указала ножницами на юг. «Джефф Бэйнс. Первый поворот направо, второй налево. У него кулинарная лавка». «Спасибо». Он двинулся дальше. Первый поворот направо. Он объехал грузовик на резиновых колесах, стоящий у угла. Второй налево. Трое ребятишек тыкали в него пальцами, хрипло вопя, что заднее колесо его велосипеда вихляет. Он нашел лавку, прислонил велосипед педалью к обочине и похлопал его ободряюще, прежде чем войти и взглянуть на Джеффа. А посмотреть было на что. У Джеффа было четыре подбородка, шея объемом в 22 дюйма и выпирающая на пол ярда брюха. Простой смертный запросто мог нырнуть в одну штанину его брюк, не снимая при этом акваланга. Без сомнения, он действительно был самым большим человеком в городе. «Хочешь чего-нибудь?» – извлек Джефф вопрос откуда-то из глубины своей утробы. «Да не совсем!» – десятый инженер Гаррисон накинул взглядом обильные запасы еды, и ему пришло в голову, что если ее всю к вечеру не раскупят, то вряд ли выкинут кошкам. «Я ищу определенного человека!» «Вот как!» «Я-то сам держусь обычно от таких подальше, но у каждого свой вкус». Джефф подергал толстую губу, собираясь с мыслями, а потом продолжал. «Почему бы тебе не обратиться с Сиду Вилкону на Дейт-авеню? Он самый определенный из всех людей, которых я знаю». «Я не совсем это имел в виду. Я хотел сказать, что ищу человека особенного». «Так какого же рожна ты не скажешь прямо?» Поразмыслив над новой проблемой, Джефф Бэйнс предложил. «По этой части годится тот Грин». Ты его найдешь в убывной мастерской на углу. У то точно особенный. И еще какой. Вы меня не понимаете, — объяснил Гаррисон. Я охочусь за большой шишкой, чтобы пригласить его откушать». Усевшись на высокий табурет, со всех сторон которого тело свисало не меньше, чем на фут, Джефф Бэйнс окинул Гаррисона любопытным взглядом и сказал, «Что-то здесь не то. Во-первых, тебе придется не один год искать человека с шишкой, особенно если тебе обязательно нужна шишка именно большая». И какой смысл тратить на него об только из-за этого? Тратить что? По-моему, это само собой разумеется. Об нужно устраивать так, чтобы гасить им старый об. Разве нет? Разве? Гаррисон даже закрыл рот. Мозг его пытался разобраться в странном вопросе. Как устраивать об? Ты, стало быть, не знаешь. Джефф Бенз зевнул. Слушай, это на тебе униформа, что ли? Да. Что, самое что ни на есть настоящая униформа? Конечно. «А, — сказал Джефф, — на это-то я и купился. Пришел ты один, сам по себе. Вот если вы приперлись целые оравой, да еще одинаково одеты, я бы сразу понял, что это униформа. Ведь в этом-то и есть смысл униформы, чтобы все были одинаковые. Так, что ли?» «Должно быть так», — согласился Гаррисон, никогда раньше над этим не задумавшийся. «Значит, ты с того корабля...» «Ну да, я мог бы и сразу догадаться. Да что-то туго соображаю сегодня. Но никак уж не ожидал увидеть кого-нибудь из вас, шатающегося в одиночку на этой штуке с педалями. Это о чем-то говорит, разве нет?» «Да», — сказал Гаррисон, поглядывая в сторону велосипеда и проверяя, не увел ли его кто, пока хозяину заговаривают зубы. Машина была на месте. «Это о чем-то говорит?» «Ну ладно, выкладывай, зачем пришел». «Да я же все время пытаюсь объяснить. Меня послали, чтобы...» «Послали?» Глаза Джеффа полезли на лоб. «Ты хочешь сказать, что ты действительно позволил кому-то послать тебя?» Гаррисон уставился на него. «Конечно, а почему нет?» «Кажется, я наконец понял», — сказал Джефф, и его обескураженное лицо мгновенно прояснилось. «Ты меня просто сбил с толку своей странной манерой выражаться. Ты хочешь сказать, что имеешь об...» В отчаянии Гаррисон спросил. «Да что это такое, об?» «Он не знает». Прокомментировал Джефф Бэйнс, вперив в потолок молитвенный взгляд. «Он даже этого не знает!» И отрешенно вздохнул. «Ты случаем не голоден?» «Ну, скоро буду». «Лады. Я, конечно, мог бы тебе сказать, что такое об, но лучше я сделаю так. Я тебе покажу, что это такое». Джефф сполз с табурета и переместился к задней двери. «Не знаю даже, с чего это я должен стараться и учить уму-разуму человека в униформе. Так, разве что от скуки. Иди за мной». Гаррисон покорно проследовал за ним во двор. Джейф Бэйнс показал ему груду ящиков. Консервы. Потом показал на склад рядом. Вскрой ящики и сложи консервы на складе. Тару сложи во дворе. Хочешь делай, хочешь нет. На то и свобода, не так ли? И потопал обратно в лавку. Предоставленный самому себе, Гаррисон почесал уши и задумался: Дело пахло каким-то розыгрышем. Кандидаты Гаррисона искушались дать экзамен на диплом сопляка. Но, с другой стороны, стоило посмотреть, в чем дело и перенять трюк. И вообще риск – благородное дело. Поэтому он и сделал все, что было сказано. Через 20 минут энергичного труда он вернулся в лавку. «Так вот», – объяснил Бэйнс, – «ты сделал что-то для меня. Это значит, что ты имеешь на меня оп». «За то, что ты для меня сделал, я тебя благодарить не буду. Это ни к чему. Все, что я должен сделать, это погасить об. Оп. «Оп?» «Ну, обязательство. Я тебе обязан. Но зачем тратиться на длинные слово, когда и короткого хватает? Обязательство — это об. об, б Я с ним обхожусь таким путем. Здесь через дом живет Сет Вортертон. Он мне должен с полдюжины обувь. Так что я погашу об тебе и дам возможность один об погасить Сету следующим образом. Пошлю тебя к нему, чтобы он тебя покормил. Джефф нацарапал что-то на клочке бумаги. Отдашь это Вортертону? Гаррисон уставился на записку. Очень небрежным почерком там было написано «Накорми этого обормота». Несколько ошарашенный он выбрался за порог, остановился у велосипеда и перечитал записку. «Обормот», — гласила она. А на корабле подобное выражение многих привело бы в ярость. Но внимание Гаррисона привлекла витрина через дом от лавки Джеффа. Она просто ломилась от яств, над ней висела вывеска из двух слов «Харчевни Сета». Приняв, не без подстрекательства со стороны желудка, твердое решение, инженер вошел в харчевню, все еще сжимая записку в руке, как смертный приговор. Он подошел к мраморному столику, за которым сидела сероглазая брюнетка. «Вы не против?» — вежливо осведомился он, опускаясь в кресло. «Против чего?» — ее взгляд обследовал уши Гаррисона, как будто они были чем-то особенным. «Против детей, собак, старости или прогулок под дождем?» «Ну, я имею в виду, вы не против того, чтобы я здесь сидел?» «Хм, посмотрим, как мне это понравится. На той свободы, не так ли?» «А, ну да, конечно», — сказал Гаррисон. Пока он думал, что бы еще сказать, появился худенький человечек в белой куртке и поставил перед ним тарелку с жареным цыпленком и гарниром из трех сортов неизвестных Гаррисону овощей. Содержимое тарелки привело его в изумление. Он и не помнил, когда в последний раз видел жареного цыпленка или когда ел овощи, кроме как в порошке. «В чем дело?» — спросил официант, не понявший, почему клиент уставился на тарелку пораженным взглядом. «Не нравится?» «Нравится!» — Гаррисон отдал ему записку. «И еще как!» Взглянув на нее, официант крикнул кому-то, почти невидимому устроив пара за стойкой. «Ты погасил Джеффа еще один!» И разорвал бумажку в мелкие клочки. «Да, быстро ты это!» — прокомментировала брюнетка, кивая на полную тарелку. «У кого-то об тебя накормить, ты его сразу отоварил, так что все квиты!» «А мне придется за мой обед мыть посуду или гасить какой-нибудь оп за сета». «Я перетаскал груду ящиков с консервами». Гаррисон взял нож и вилку, чувствуя, как у него потекли слюнки. «На корабле ножей и вилок не было. Когда питаешься пилюлями и порошками, столовые приборы просто ни к чему». «А здесь особого выбора нет? Ешь, что дают?» «Ну, есть. Если имеешь оп на сета, тогда он должен в лепешку для тебя разбиться». Так что вместо того, чтобы полагаться на судьбу, а потом жаловаться, сделал бы лучше что-нибудь для него. А я не жалуюсь. А это твое право. На то и свободу, не так ли? Девушка поразмыслила немножко, потом добавила. Не так уж часто бывает, чтобы Сет был мне обязан. Но когда такое случается, я требую ананасного мороженого, и он летит на всех парах. А когда я ему обязана, бегать приходится мне. Ее серые глаза вдруг сузились от неожиданной догадки. «Ты слушаешь, как будто все это тебе в диковинку». «Ты не здешний?» Он кивнул, поскольку рот его был набит цыпленком. Проживав, добавил, «Я с того корабля!» «Ничего себе!» На лице девушки сразу же появилось ледяное выражение. «Антигант! Кто бы мог подумать, ты же выглядишь почти по-человечески!» Да, всегда гордился этим сходством. Вместе с ощущением сытости к Гаррисону возвращалось чувство юмора. Снова подошел официант. «А что есть из питья?» — спросил Гаррисон. «Дис, двойной дис, шимак и кофе». «Кофе. Чёрный и большую чашку». «Шимак вкуснее», — посоветовала брюнетка, когда официант отошел. «Но с чего, собственно, я тебе буду подсказывать?» Кофейная кружка была объемом в пинту. Поставив ее на стол, официант сказал. «Поскольку сет погашает свой опт, то подумай сам, что тебе на десерт. Яблочный пирог, импик, тертый торфель суфер или канимелон в сиропе?» а, «Ананасное мороженое». Официант мигнул, укоризненно посмотрел на брюнетку и пошел за мороженым. «Угощайтесь!» – подвинул Гаррисон тарелочку через стол. «Это твое!» «Я не могу даже пробовать!» Он откусил еще кусок цыпленка, помешал ложечкой кофе и почувствовал себя в ладах со всем миром. «В меня больше не влезет! Давай, угощайся, и черт с ней, столей!» «Нет!» – девушка решительно отодвинула лакомство обратно. «Если я его приму, то буду тебе обязана!» «Ну и что с того?» «А я не позволяю чужакам делать меня им обязанной». «Ну и правильно. Очень с твоей стороны разумно», — одобрил Гаррисон. «Чужаки часто бывают со странностями». И мороженое опять передвинулось на ее сторону стола. «Если ты полагаешь, что я на тебя буду иметь за это об, то ты можешь погасить его вполне пристойным образом. Все, что мне нужно, это некоторые сведения. Где мне найти самую важную птицу в городе?» «А иди к Алику Питерсону, он живет на 10 улице», С этими словами брюнетка запустила ложечку в тарелку. «Спасибо, а то я уже начал думать, что здесь все придурковатые». Гаррисон допил кофе и лениво откинулся на спинку кресла. Непривычная сытость обострила его мыслительный процесс, ибо через минуту лицо его затуманилось подозрением, и он спросил. «А у этого Питерса что, птицеферма?» «Конечно». Переводя от удовольствия дух, она отодвинула пустую тарелку. Тихо простонав, Гаррисон сообщил ей – «Я ищу мэра!» «Это еще что такое?» «Ну, человек номер один, большой босс, шейх, пахан или кто у вас здесь есть?» «Я так ничего и не поняла», — сказала девушка в непритворном изумлении. «Ну, человек, который руководит городом, ведущий гражданин...» «Объясни, пожалуйста». Она честно попыталась ему помочь. «Кого или что этот гражданин должен вести?» «Ну, тебя, Сета, всех остальных...» Гаррис написал рукой круг для вещей убедительности. Нахмурившись, Бринятка спросила, «И куда он должен везти?» «Куда бы вы ни шли!» Девушка обратилась за помощью к официанту. "Мэт, мы куда-нибудь идем?» «А мне откуда знать?» «Ну тогда спроси у Сета». Официант исчез и тотчас вернулся. Сет сказал, что он идет домой в 6 часов, а тебе что до этого?» «А его кто-нибудь ведет?» «Рехнулась ты, что ли?» — спросил Мэт. «Дорогу домой он знает, да и трезвый к тому же». Гаррисон вмешался в разговор. «Слушайте, я не понимаю, почему это все так сложно. Вы только скажите мне, где я могу найти какое-нибудь официальное лицо? Любого чиновника, начальника полиции, городского казначея или, на худой конец, хоть мирового судью?» «А что такое официальное лицо?» – спросил в изумлении Мэт. «Да, и что такое мировой судья?» – добавила в брюнетка. Голова у Гаррисона пошла кругом, и он решил зайти с другой стороны. «Ну, предположим», – сказал он Мэту, –– «что ваше заведение загорится». Что вы все тогда будете делать? Пожар раздувать, ответил Мэт, не считая нужным скрывать, что беседа эта ему осточертела. Он вернулся к стойке с видом человека слишком занятого, чтобы тратить время на всяких недоумков. Ну, конечно, он будет его гасить, сообщила брюнетка. Что же еще, по-твоему, ему делать? Ну, а если он один не справится? Тогда позовет других на помощь. А они помогут? Хм, конечно, заверила она, глядя на инженера с жалостью. «Кто же упустит такой случай заработать оп?» «Да, похоже, что так». Гаррисон чувствовал себя прижатым к стенке, но сделал последнюю попытку. «Но все-таки, что случится, если пожар не удастся погасить?» «Ну тогда Сет вызовет пожарную команду». «Ага, значит, есть все-таки пожарная команда». «Это я имел в виду, когда спрашивал об официальных организациях. это мне и нужно. Ну-ка, скажи мне, как найти пожарное депо?» «Конец 12-й улицы. Ты его не сможешь не заметить». «Спасибо!» — Гаррисон вскочил и помчался вперед. Пожарное депо было большим зданием, в котором содержались четыре раздвижные лестницы, водомет и два мощных насоса, все моторизированное на шасси с толстыми резиновыми колесами. Внутри Гаррисон столкнулся нос к носу с маленьким человечком, одетым в чересчур просторный комбинезон. «Ищешь кого?» — осведомился человечек. «Брандмейстера!» «Кого-кого?» Уже наученный опытом, Гаррисон разговаривал так, как будто его собеседник был ребенком. «Слушайте, мистер, это ведь пожарная команда. Кто-то ею командует. Кто-то же руководит всем этим балаганом, заполняет бумаги, нажимает на кнопки, повышает в чине, увольняет, приписывает себе все заслуги, валит вину на других, вообще хозяйничает. Он во всей этой Аравии самый важный, и все это знают». Палец Гаррисона уперся человеку в грудь. «И он тот человек, с которым я намерен поговорить, чего бы мне это ни стоило». «Знаешь что, друг? Ни один человек не может быть важнее другого. Такого просто не бывает, а ты, по-моему, спятил». «Думай, что хочешь, но я тебе говорю, что...» Хриплый звон колокола прервал фразу. 20 человек, выросшие как будто из-под земли, в мгновение ока заняли свои места на машинах с лестницей и насосом, и машины покатились на улицу. Единственной общей деталью в их туалетах были плоские, похожие на тазики, каски. Во всем же остальном они демонстрировали глубины падения портновского искусства. Человечек в комбинезоне, одним бравым прыжком догнавший насос, скрылся из поля зрения за спинами толстого пожарного, перетянутого кушаком всех цветов радуги, и тощего, щеголяющего юбкой желто-коноречной окраски. Их опоздавший коллега, украшенный сережками в форме маленьких колокольчиков, отчаянно преследовал машину, пытался ухватиться за задний борт, промахнулся и грустно посмотрел вслед удаляющейся бригаде. Потом побрел обратно, раскачивая каску в руке. «Везет, как утопленнику», — сообщил он обескураженному Гаррисону. «Лучшая тревога года! Винзавод горит! Чем быстрее ребят туда доберутся, тем больше об. При этой мысли он облизнулся, садясь на бухту брезентового шланга. Но ну, может, оно и лучше для здоровья, что я опоздал». «Объясни-ка мне», — стоял на своем Гаррисон, — «как ты себе обеспечиваешь жизнь?» «Что за вопрос? Ты, по-моему, и сам видишь, работаю в пожарной команде». это я знаю, но кто тебе платит? Платит? Ну, деньги дает за работу. Странно ты выражаешься. А что такое деньги? Гаррисон почесал череп, чтобы усилить приток крови к мозгу. Что же такое деньги? Ничего себе. Он решил попробовать другой подход. Предположим, твоей жене нужно новое пальто. Где она его возьмет? Ну как, пойдет в лавку, которая обязана пожарным. Взяв пальто, она погасит пару-другую обувь. А что, если в лавках торгующих одеждой пожаров не было? Братец, да откуда ты такой темный выискался? Почти каждая лавка имеет оба пожарным. И если они не дураки, то каждый месяц выделяют определенное количество обув. Ну, для страховки. Предусмотрительные они, понял? В какой-то мере они и наши оба имеют, так что когда мы несемся их спасать, нам приходится гасить и им, прежде чем получим на них новые. Это не позволяет нам злоупотреблять. Вроде бы как сокращает задолженность лавочников. «Толково, правда?» «Может и да, но...» «А, я понял, наконец!» — перебил абориген, судя в глаза. «Ты с того корабля! Ты антигант!» «Я стерры, которая когда-то называлась Землей!» «С подобающим достоинством!» — сказал Гаррисон. «Более того, первые поселенцы на этой планете тоже были земляне!» «Что, будешь меня историю учить?» — пожарный ехидно рассмеялся. «Ошибаешься! Пять процентов из них были марсианами!» «А марсиане тоже произошли от земных поселенцев», — парировал Гаррисон. «Ну и что? Это было черт знает как давно. Все меняется, если ты раньше этого не знал. На этой планете нет уже ни марсиан, ни землян. Мы все ганды. А вы, которые суете свой нос, куда вас не просят, антиганды!» «Да мы вовсе не анти что-то, насколько мне известно. С чего ты это все взял?» Засад, ответил его собеседник, неожиданно решивший прекратить дискуссию. Он перебросил каску в другую руку и плюнул на пол. «Что?» что слышал катись на своем дрендуе отсюда так отчаявшийся гаррисон и сделал расстроенный он покатил обратно на корабль.